Глава 18. Разоблачительный перевод. У входа на автостоянку рядом с полицейским участком стояла телефонная будка. Нэнси вошла в нее и набрала номер булочной Петерсонов. К своей огромной радости девушка узнала, что ее старый знакомый уже вернулся из больницы и будет рад ее видеть. Услышав это, Джордж сказала, «Ты только и делаешь, что курсируешь между Ривер-Хайтс, И Мэплтоном? Бэси хикнула. С остановками в Стэнфорде и Сэнди Крик. Не думайте, что надолго задержитесь дома, предупредила их Нэнси. Вы можете понадобиться мне сегодня вечером. Сегодня вечером? воскликнула Бэс. Я рассчитывала принять ванну и. Что бы там ни было! перебил ее Джордж. Загадка Свенсона Рейболта гораздо важнее. Так что я с тобой, Нэнси. «И я тоже», — заявила Бесс. «Только давайте побыстрее разгадаем этот кроссворд. У меня есть важное дело». «Какое же?» — спросила Джордж. «Ну, я уже трижды откладывала долгожданное свидание с Джеффом Малином, сказала Бесс. «А сегодня вечером собиралась встретиться с ним. Но придется опять перенести. Нэнси, куда мы поедем?» Нэнси ответила, что это будет зависеть от того, что написано в дневнике. Добравшись до ривер -Хайтс, Нэнси развезла подруг по домам, а затем поехала в булочную Петерсона. Работающая там продавщица сказала ей, что хозяин пекарни находится наверху, в своей квартире, и показала Нэнси лестницу на второй этаж. Сидевший в кресле пожилой мужчина извинился за то, что не может встать и поприветствовать девушку. Нэнси улыбнулась. — Мистер Петерсон, мне очень приятно снова с вами встретиться. «И я рада, что вам уже лучше». «Спасибо, Нэнси». «О, да ты совсем взрослая», — рассмеялся он. «Я помню тебя еще маленькой девочкой. Ты терпеть не могла, когда миссис Груин вплетала тебе волосы ленты. Зато очень любила мои шведские фруктовые пироги». М -м -м, улыбнувшись воспоминанием, протянула Нэнси. «Мистер Петерсон, я хотела бы попросить вас об одной услуге». «Не могли бы вы перевести мне дневник, написанный на шведском языке?» «С удовольствием. Дневники — это крайне интересно. Многие тайные истории были раскрыты благодаря дневникам, обнаруженным после смерти писателей». «Никогда об этом не задумывалась», — сказала Нэнси. «В большинстве случаев это относится и к дневникам известных людей», — пояснил пекарь. «Возьмем, к примеру, королеву Викторию». Королева Виктория, 1819-1901. Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 1837 года. Императрица Индии с 1876 года. Ее изображение и жесткая политика, которую она была вынуждена проводить, сделали ее в глазах окружающих очень суровой дамой. Но она оставила дневник. В котором раскрылась, как молодая королева и мать. И это позволило взглянуть на нее с другой стороны. Она была веселой, любила танцевать и устраивать очень изысканные балы. Как интересно! Были, конечно, и другие дневники, написанные великими людьми, например, прекрасно сохранившееся повествование Джорджа Вашингтона о своей жизни. Джордж Вашингтон, 1732. -й. 1799. Первый президент США. В одной из глав говорится о путешествии из Вашингтона в Филадельфию, которая заняла целых пять дней. А еще он рассказывал, как генерал Лафает подарил ему мулов для фермы. Жильбер Лафает. 1757. 1834. -й. Французский политический деятель, участник Американской войны за независимость, 1775-1783. Одним из самых важных дневников был дневник Христофора Колумба, который вел записи в течение всего своего путешествия от Палоса, что в Испании, до нашего континента. Христофор Колумб, 1451-1506 Легендарный мореплаватель, первооткрыватель американского континента. «Нэнси, ты знала, что, увидев берега Кубы, он подумал, будто это Япония?» Нэнси рассмеялась. «Я думаю, морские волки здорово ошиблись». «Намного удивительнее то, как они умудрились вернуться домой», — сказал мистер Петерсон. «Некоторые путешествия казались просто бесконечными». Я с большим интересом прочел об одном школьном учителе, который устроился репетитором семью, переезжавшую из Шотландии в Вирджинию. Путешествие длилось целых три месяца. И все, что он получил за обучение детей, это кровь, еду, выстиранное белье и пять фунтов. За все время. «Как все изменилось», — заметила Нэнси. Она с восхищением слушала его рассказы о старых дневниках. Нэнси вдруг задумалась, а раскроет ли современный дневник Джо Свенсона его тайны. Достав из сумочки блокнот и протянув его мистеру Петерсону, она почувствовала, как ее охватило волнение. Прежде чем приняться за чтение, пекарь его пролистал. — Вижу, что автор этого дневника — изобретатель, — заметил он. — Это не ежедневные записи. По-видимому, он вносил сюда только самые важные события. Мистер Петерсон начал переводить. Большинство из написанного оказалось удивительным и очень познавательным, но не имело никакого отношения к делу Рейболта. Спустя какое-то время Нэнси его прервала. — Если вы устали, мы можем сделать паузу. Я приду в другой раз. — Не волнуйся, Нэнси. Я прекрасно себя чувствую. Он продолжил. Сегодня я встретился с человеком, который продает изобретение крупным компаниям и выплачивает разработчикам авторский гонорар. Его зовут Рейблд. Завтра отнесу ему свои чертежи и распечатанные инструкции относительно электрохимического процесса и станка, наносящего на сталь специальное керамическое покрытие для защиты от высоких температур. Мистер Петерсон. Перевернул страницу и перевел описание встречи, на которой мистер Свенсон передал все Феликсу Рейболту. Тот дал ему чек на 500 долларов и устное обещание выплатить 50% с будущей выручки. «Мистер Рейболт», — перевел мистер Петерсон, — «очень практичный человек. Он признался мне, что не хранит свои деньги и важные документы в банковских ячейках. «У него в доме есть тайник, о котором не знает никто, кроме него. Этот...» «Подождите!» — воскликнула Нэнси. «Пожалуйста, переведите еще раз эту часть о тайнике!» А про себя подумала. Наверное, именно это и имел в виду мистер Свенсон, когда сказал, что нам может помочь эта книжка. Мистер Петерсон выполнил просьбу Нэнси, затем поднял глаза и улыбнулся. «Ты считаешь тут какая-то загадка?» «Разумеется. И ее необходимо разгадать. Вы знаете, что дом мистера Рейболта сгорел, а сам он исчез?» «Я ничего не слышал», — ответил пекарь. «Но я и не знаю, кто такой Феликс Рейболт. Читать дальше». «Да, пожалуйста», — мистер Петерсон продолжил. «В дневнике часто говорилось об изобретении с использованием технических терминов и описанием того, как работают механизмы, и химикаты для получения желаемой отделки металла. Это вне всякого сомнения доказывает, что изобретение принадлежит мистеру Свенсону, взволнованно подумала Нэнси. Она внимательно слушала. Мистер Петерсон дочитал дневник, и в нем не было ни слова о каком-либо заключенном между двумя мужчинами контракте. Нэнси возликовала. У Джо Свенсона были все шансы выиграть дело. Ей уже не терпелось обсудить все это с отцом. «Мистер Петерсон», — сказала она, забирая у него дневник, — «вы очень помогли в раскрытии этого запутанного дела. Большое спасибо». «Рад, что оказался полезен», — ответил пекарь. «Мне было очень интересно это читать. Автор дневника — хорошо образованный и умный человек». Мистер Петерсон улыбнулся. «Но, похоже, предприниматель из него никудышный». Думаю, именно поэтому у него какие-то проблемы. «Именно так», — ответила Нэнси, — «и ты вытащишь его из беды», — сказал пекарь и усмехнулся. «Поверить не могу. Что-то маленькая девчушка, обожавшая пирожные, теперь настоящий детектив». Нэнси рассмеялась, горячо пожала мистеру Петерсону руку и удалилась. Решив немедленно повидать отца, она направилась прямо к нему в офис. Мистер Дрю как раз собрался уезжать по делам до позднего вечера. «Нэнси, у тебя пять минут», — объявил адвокат. Его дочь быстро, но подробно рассказала отцу все последние новости, и он согласился, что если удастся найти мистера Рейболта, у изобретателя есть все шансы выиграть дело. Пока что у полиции нет никаких версий о его местонахождении, Нэнси. Полагаю, что ты подошла к его поимке ближе, чем кто-либо. «Жаль, что он убрался из этой хижины». «И что еще хуже, как сквозь землю провалился», — ответила Нэнси. «Но я не сдамся». «Вот это я понимаю», — ласково сказал отец. «Ну что ж, удачи. И когда увидишь мистера Свансона, передай ему, чтобы он не волновался». Нэнси медленно ехала домой, прикидывая в уме, как подобраться к мошеннику Рейболту. Когда она вернулась домой, Ханна Груин отдыхала, попивая чай. Нэнси присоединилась к ней и рассказала о последних событиях. «Боже мой!» воскликнула экономка. «Ты за день проделала огромную работу. Теперь тебе необходимо отдохнуть». Нэнси едва притронулась к своей чашке чая. Она сидела, уставившись в пространство, и понимающая миссис Груин не прерывала ход ее мыслей. Вдруг Нэнси воскликнула. Я поняла, что поняла. Как поймать Феликса Рейболта?